Секрет долголетия Я повстречал в Варанасе одного монаха. Ему было около 125, но выглядел он на 80. Ходил достаточно быстро и без посторонней помощи. Монах ел практически все, кроме мяса, но в отличие от основного населения предпочитал не пользоваться специями. Он утверждал, что обладает таким хорошим самочувствием благодаря особой системе дыхания. Согласно ей, днем предпочтительно дышать левым легким, а ночью – правым. Во время приема пищи и час-полтора после дышать нужно правым легким, также если выпил сок или чай, и если выпил воду, то дышать левым легким. Этот один из видов пранаямы на самом деле очень прост – про технику дыхания различными легкими, я прочитал еще в конце 80-х в небольшой книге Рамачараки «Наука о дыхании индийских йогов». Эта книга продавалась в Смаргонском книжном магазине, когда только-только начала появляться подобная литература. Я еще тогда научился раздельно дышать, очень полезная вещь для учеников средней школы, потому что, когда ты дышишь левым легким, температура тела обычно понижается. Когда правым, повышается Если долго дышать правым легким, то температура поднимется настолько, что получить больничный и освобождение от уроков не составит труда. Я пользовался этим, начиная с восьмого класса, когда надоедало учиться.